Глава 19. Укрепляйте тело, укрепляйте разум. Участники британского исследования 2015 года ежедневно заполняли дневник питания, а также записывали своё настроение и поведение в течение двух недель. В те дни, когда люди ели больше фруктов и овощей, они чувствовали себя не только более счастливыми, но и более заинтересованными, любопытными и креативными. Я понимаю, что это звучит так, словно это исследование проводила ваша мама, но люди, которые ели больше чипсов, чаще сообщали о плохом настроении. Да, это не доказывает, что жевание моркови даёт ощущение цели или что яблоко ваш билет к жизненной силе. Однако результаты напоминают о мосте, соединяющем физическое и психическое здоровье. Чувство духовной силы не ограничивается тем, что происходит в вашей голове. Пусть психиатрия и считается дисциплиной, работающей с тем, что выше шеи, но психическое здоровье включает в себя всё тело. То, как вы двигаетесь, спите и едите, влияет на ваше настроение, которое в свою очередь влияет на ваши взаимодействия и опыт. Каждый вдох Каждый укус, каждый шаг могут изменить ваше восприятие мира. Большинство из нас знают, что типичная западная диета с высоким содержанием жиров, сахара и обработанных пищевых продуктов отрицательно влияет на физическое здоровье. Однако не многим известно о его негативном влиянии на наше самочувствие. Способность человека сосредотачиваться может ухудшиться всего лишь после одного приёма пищи с высоким содержанием насыщенных жиров. 4 дня с нездоровым завтраком, шоколадный молочный коктейль и бутерброд, могут ухудшить обучаемость и память, а также стать причиной перепадов настроения у людей, которые в остальном здоровы и находятся в хорошей физической форме. Всего одна неделя злоупотреблений способна притормозить и подкосить вас. С другой стороны, исследователи обнаружили, что у студентов колледжей, страдавших депрессией, чей рацион обычно был богат сахаром, обработанными пищевыми продуктами и насыщенными жирами, наблюдалось значительное улучшение настроения, снижение тревожности и депрессии после перехода на рацион с высоким содержанием фруктов, овощей, рыбы и оливкового масла. Психиатры большей частью не задумываются о питании, хотя появляются всё больше свидетельств того, что оно так же важно для психиатрии, как и для кардиологии, эндокринологии и гастроэнтерологии. Хотя мы знаем, что правильные пищевые привычки важны, это не обязательно приводит к изменению поведения в реальной жизни. На решение, что мы едим, влияют многие другие факторы. В популярном фильме «Когда Гарри встретил Салли» была сцена, когда Гарри и Салли сидят в кафе, а Салли громко имитирует оргазм, чтобы доказать, что мужчины не всегда могут определить, когда женщины его имитируют. Остальные обедающие слушают и смотрят в изумлении. А одна пожилая дама говорит официанту, «Мне то же, что и ей». На нас влияет поведение других людей. Подсознательно мы имитируем жесты, перенимаем манеры и даже улавливаем настроение остальных. Подумайте, что происходит, когда вы идёте в ресторан с друзьями. Если один из них закажет чизбургер с картофелем фри, у вас может возникнуть соблазн сделать то же самое. Нам нравится считать себя уникальными, но большую часть времени мы подражатели. Вы можете дать рациональное обоснование своему выбору, сказав себе: "Если это блюдо заказывают, то оно не может быть плохим". Или вы можете решить, что после долгого дня тоже заслуживаете поблажку. Или у вас может проявиться страх что-то пропустить. Вы знаете, что разочаруетесь в своём зелёном салате, когда другу приносят пасту карбонара. Другие люди также могут влиять на количество нашей еды. Если мы обедаем в компании с друзьями, то процесс зачастую удлиняется, а это значит, что мы съедаем больше. Вместо того, чтобы полагаться на внутренние сигналы, например, ощущение сытости, мы превращаемся в мчащиеся под ветром перекати-поле, невольно оказываясь под управлением внешних сил. Рестораны установили, что блюда, расположенные в верхней или нижней части меню определённой категории, оказываются в 2 раза популярнее, чем блюда из центральной части. Мне бы хотелось, чтобы владельцы ресторанов использовали эту информацию и активнее поощряли клиентов употреблять более здоровые блюда. На выбор влияют и продуманные тексты. Подробные описания с красивыми словами вызывают у нас слюнки во рту. Приготовленная на медленном огне в нашей дровяной печи с собранными вручную цветками розмарина и цукини, звучит более притягательно, чем прямолинейная поджарена с пикантными приправами. Эвфемизм «нежно прожаренный» — мой любимый пример того, как преуменьшается значение менее здорового выбора. Особенно популярное описание, вызывающее счастливые воспоминания. Запечённый картофель по секретному домашнему рецепту бабушки Рут. Звучит намного вкуснее, чем старый добрый картофель, особенно если вы стремитесь к вызывающему ощущение уюта, комфортной еде. Размер также имеет значение. Чем больше порция, тем больше мы склонны съесть. Если чипсы в большом пакете, то мы, как правило, съедим их больше. Если газировка в большом стакане, мы, как правило, допиваем её. Стресс на рабочем месте также может стать причиной переедания и выбора нездоровой пищи. Если мы невнимательно относимся к тому, что едим, легко попасть в порочный круг. Неправильный выбор продуктов может сделать нас более уязвимыми к повседневному стрессу, а повседневный стресс привести к тому, что мы будем делать неправильный выбор, который повышает нашу уязвимость. Из-за физического утомления мы слышим, как вот этот пончик буквально зовёт нас. Ссоры с любимым человеком провоцируют нас на безумное поглощение пищи. Когда мы ощущаем себя занятыми и подавленными, очень легко спутать негативные эмоции с чувством голода. Чувство горечи буквально заставляет нас жаждать сладкого. Установлено, что уровень гормона голода грелина повышается после конфликта с партнёром. Чем больше у человека негативных социальных взаимодействий, тем больше он рискует в будущем столкнуться с проблемами, связанными с весом. В одном из исследований участвовало более 100 здоровых молодых женщин. Их попросили оценить качество своих ежедневных встреч. Ощущения могли быть как отрицательными критика, разочарование, злость, стыд, так и положительными уважение, возрастающая уверенность в себе, ощущение близости, получение полезных советов. женщины, которые сообщали о большем количестве негативных взаимодействий, с большей вероятностью имели увеличенную окружность талии 2 года спустя. Сейчас я расспрашиваю своих пациентов о том, что и когда они едят. Чем ближе еда к сну, тем хуже мы спим, а это, в свою очередь, может привести к тяге к нездоровой пище на следующий день, не говоря уже об усталости и плохом настроении. Расписание еды имеет значение и в часы бодрствования. Если между приёмами пищи проходит слишком много времени, мы рискуем стать злыми от голода, и эта комбинация голода и злости весьма токсична. Если вы на пустой желудок столкнулись с негативной ситуацией, то эмоции могут проявляться быстрее. Между нашим ментальным и физическим состоянием не существует барьера. Чувство голода делает нас раздражительными. Исследователи проанализировали слушания об условно-досрочном освобождении заключённых и обнаружили, что судьи с меньшей вероятностью разрешают условно-досрочное освобождение непосредственно перед обедом по сравнению с послеобеденным временем. фактически процент благоприятных решений упал с 65% сразу после завтрака практически до нуля перед обедом, а затем снова подскочил до 65 после обеденного перерыва. Пустой желудок влиял даже на опытных судей. Решение об условно-досрочном освобождении требует серьёзного обдумывания и рассмотрения. Когда судьи уставали, они с большей вероятностью отказывали в условно-досрочном освобождении, поскольку для отказа нужно меньше стараться. Увы, старая поговорка «правосудие — это то, что судья ел на завтрак», выглядит истинной в зале суда. И, вероятно, так. и в офисе, и в спальне, и в очереди в продуктовом магазине. Физические ощущения переходят в эмоциональные и наоборот. Когда вы голодны, устали или плохо себя чувствуете, муха легко превращается в слона. Когда вы расстроены или подавлены, физическую боль переносить ещё тяжелее, и нас манит пойти коротким путём. Обращайте внимание на сигналы, которые посылает вам организм, потому что они могут влиять не только на качество ваших повседневных взаимодействий и переживаний, но и на ваше психическое здоровье в долгосрочной перспективе. Питание сказывается на наших отношениях. Уровень раздражительности, отзывчивости, терпения и интереса к сексу повышается или понижается в зависимости от того, что мы едим и пьём. Один пациент, перешедший на средиземноморскую диету, не заметил немедленной разницы в своём настроении или уровне энергии. Зато его партнёрша почувствовала её всего за одну неделю. Она говорит, что я вернулся в медовый месяц, смеялся он. Я призываю вас вести дневник, в котором вы станете отслеживать потребление пищи, настроение и уровень энергии, как участники того исследования, где проверяли влияние фруктов и овощей. Затем взгляните на полученные данные и посмотрите, сможете ли вы сделать какие-либо выводы. И помните, Как уже отмечалось ранее, люди могут вносить одновременно сразу несколько перемен в своё психическое и физическое здоровье. Одно исследование Калифорнийского университета в Санта-Барбаре показало, что одновременные изменения часто усиливают друг друга. Например, употребление большего количества фруктов и овощей, скорее всего, даст вам больше энергии, облегчит физические упражнения и улучшит сон. Даже когда масса не имеет значения, редко можно встретить пациента, который никогда не думает о значениях на весах. Беспокойство о том, как человек выглядит обнажённым, как на нём сидят джинсы, как он выглядит в зеркале это не мелочь, поскольку числоведие также влияет на то, как мы себя чувствуем. Некоторые лучшие современные лекарства для лечения психических заболеваний могут вызывать увеличение веса, так что не удивительно, что пациенты не всегда принимают их. Мне приходится лечить их болезни, но также и уважать то, как они ощущают себя в своём теле. Более сознательное отношение к рациону питания может положительно повлиять на повседневную жизнь.